«Значит, ожеребилась!» «Нашла время, нечего сказать!» В последней фразе сквозила горькая обида. К шершавым от высохшего пота бокам кобылы прилипли бурьянные былки, сухой помет. Выглядела она неприлично худой и жидковатой, но глаза лучили горделивую радость, приправленную усталостью, а атласная верхняя губа ежилась улыбкой. Так, по крайней мере, казалось Трофиму. После того, как поставленная в конюшник кобыла зафыркала, мотая торбой с зерном, Трофим прислонился к косяку и, неприязненно косясь на жеребенка, сухо спросил. «Да гулялась!» Не дождавшись ответа, заговорил снова. «Хоть бы выгнатого жеребца привела! А то черт знает в кого! Ну, куда я с ним денусь?» В темноватой тишине конюшни хрустит зерно. В дверную щель точит золотую россыпь солнечный кривой луч. Свет падает на левую щеку Трофима. Рыжий уз его и щетина бороды отливают красниною. Складки вокруг рта темнеют изогнутыми бороздами. Жеребенок на тонких пушистых ножках стоит, как игрушечный деревянный конек. «Убить его?»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 Над желтеньким светлячком огня беснуются пушистые бабочки. В окно налетают, жгутся о стекло, на смену одним — другие. «Безразлично. Гнедой или вороной — все равно. Пристрелить. С жеребенком мы наврод цыганев будем». «Что? Вот я и говорю, как цыгане. А ежели командующий, что тогда? Приедет осматривать полк» а он будет перед фронтом санцевать и хвостом эдак, а? На всю Красную Армию стоит и позор. Я даже не понимаю, Трофим, как ты мог допустить? В разгар гражданской войны и вдруг подобное распутство. Это даже совестно. Коноводам строгий приказ, жеребцов соблюдать отдельно. Утром Трофим вышел из хаты с винтовкой. Солнце еще не всходило. На траве розовела роса. Лук, истоптанный сапогами пехоты, изрытый окопами, напоминал заплаканное, измятое горем лицо девушки. Около полевой кухни возились кашевары. На крыльце сидел эскадронный, всопревший от давнишнего пота исподней рубахи. Пальцы, привыкшие к бодрящему холодку револьверной рукоятки, неуклюже вспоминали забытое, родное.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 Должно, боёк спортился. Пистон не пробивает. А ну, дай винтовку. Трофим нехотя подал. двинув затвором, эскадронный прищурился. Да тут патрон нету. Не моёт быть, — с жаром воскликнул Трофим. Я тебе говорю, нет. Так я же их кинул э, там, за конюшней.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 перестрелка началась перед сумерками Смеркалось, когда пошли в атаку на полпути трофим безнадежно отстал от своего взвода ни плеть ни удила до крови раздиравшие губы не могли понудить кобылу идти наметом высоко задирая голову хрипло ржала она и топталась на одном месте до тех пор пока же ребенок разлупушив хвост не догнал ее трофим прыгнул с седла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 Рука Али дрогнула горяча или виною промаха была еще какая-нибудь причина, но после выстрела же жеребенок дурашливо взбрыкнул ногами, тоненько заржал и, выбрасывая из-под копыт седые комочки пыли, описал круг и стал поодаль. Обоему не простых патронов, а бронебойных с красно-медными носами выпустил Трофим в рыжего чертенка —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 Облитые черной кровью Жеребенок Перед светом подошел к Трофиму эскадронный В потемках присел рядом Спишь, Трофим? Дремаю Эскадронный, поглядывая на меркнущие звезды, сказал Жеребца своего сничтож Наводит панику в бою Гляну на него, рука дрожит Рубить не могу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 На повороте вода окучерявится завитушками, и зеленые гривастые волны с наскока подталкивают меловые глыбы, рассыпанные у воды вешним обвалом. Если б казаки не заняли колено, где течение слабее, а дон шире и миролюбивий, и не начали оттуда обстрела предгорья, эскадронный никогда не решился бы переправлять эскадрон вплавь против монастыря. В полдень переправа началась. Небольшая комяга подняла одну пулеметную тачанку с прислугой и тройку лошадей. Левая, престижная, невидавшая воды, испугалась, когда на середине дона комяга круто повернула против течения и слегка накренилась набок. Под горой, где спешенный эскадрон расседлывал лошадей, Отчетливо слышно было, как тревожно она храпела и стучала подковами по деревянному настилу комяги. «Загубит лодку!» — хмуря сбуркнул Трофим и не донес руку до потной спины кобылы. На комяге дика всхрапнула схрапнула, Пятясь к дышлу, тачанке встала в дыбки. «Стреляй!» — заревел эскадронный комкая плеть. Трофим увидел, как наводчик повис на шее пристяжной, сунул ей в ухо наган. Детской хлопушкой стукнул выстрел. кореник и правая пристяжная плотнее прижались друг дружке. Пулеметчики, опасаясь за комягу, придавили убитую лошадь к затку тачанки. Передние ноги ее медленно согнулись, голова повисла.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 С середины дона видел Трофим, как передние лошади, забредая по колено, нехотя глотали воду. Всадники понукали их в полголоса. Через минуту в двадцати сожениях от берега густо зачернели в воде лошадиные головы. Послышалось многоголосое фырканье. Рядом с лошадьми, держась за гривы, подвязав к винтовкам одежду и под сумки, плыли красноармейцы.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 принадлежащего когда-то политкому. Сзади плыли темной кучей, а дальше всех, с каждой секундой отставая все больше и больше, виднелись чубатая голова взводного Нечупыренка и по левую руку от него острые уши Трофимовой кобылы. Напрягая зрение, Трофим увидел и жеребенка. Плыл он толчками, то высоко выбрасываясь из воды, то окунаясь так, что едва виднелись ностри. И вот тут-то ветер, плеснувшийся над доном, донес до Трофима тонкой, как нитка паутины, призывное ржание. и -го, го Крик над водой был звонок и отточен, как жало шашки. Полоснул он Трофима по сердцу. И чудное сделалось с человеком. Пять лет войны сломал. Столько раз смерть по-девичьи засматривала ему в глаза.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 Друг Трофима, стежка Ефремов, сидевший в лодке на куче, сёдил, крикнул строго. «Не дури! Правь к берегу! Видишь, вон они, казаки!» «Убью!» — выдохнул Трофим и потянул за ремень винтовку. Жеребёнка течением снесло далеко от места, где переправлялся эскадрон. Небольшая коловерть плавно кружила его, облизывая зелёными гребенчатыми волнами.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 «Прекратить стрельбу!» Через пять минут Трофим был возле жеребенка. Левой рукой подхватил его под нахолодевший живот, захлебываясь судорожно икая, двинулся к левому берегу. С правого берега не стукнул ни один выстрел. «Небо, лес, песок — все яркое, зеленое, призрачное»